Издательство Эксмо. Анна Шэри. Хрупкое равновесие. Книга третья. Читает Любовь Кузнецова. Глава первая. Спустя 3 года после случившегося в Аризоне, США. Сквозь густую зелёную траву виднелось озеро, в котором плавали дикие утки. Одна из них повернула голову в сторону кустов, будто предчувствуя неладное. Наверное, птицы чувствуют приближение опасности. Утка не могла видеть дуло ружья, которое было направлено на нее, но все же в эту самую секунду она смотрела в лицо смерти. Палец плавно нажал на спусковой крючок, и тут же раздалось оглушительное кряканье множества птиц в перемешку с собачьим лаем. Собака кинулась из кустов к озеру и, плюхнувшись в воду, поплыла к утке, чтобы схватить её, пока та не ушла под воду. «За год ты перестреляла всех уток», — усмехнулся Алекс Диккенс, опустив ружьё и наблюдая за тем, как Дик плывёт обратно с добычей в зубах. Диана хитро улыбнулась и перекинула ружьё через плечо. «Да, у неё настоящий талант, а год назад она решила, что ей стоит развивать его. Утка — это мелочь, всего лишь тренировка». В этом мире есть те, в кого не так просто попасть. Мама приготовит утку по-пекински, улыбнулась она, хотя понимала, что это блюдо всем изрядно надоело. Или можно отдать трофей соседям. Не стоит отдавать соседям. В интернете полно рецептов блюд из дичи. Девушка кивнула и перевела взгляд на собаку, которая стояла рядом, виляя хвостом и сжимая зубами птицу. Молодец, Дик. Мы отличная команда. Алекс улыбнулся и направился в сторону машины. Диана подмигнула Дику и пошла следом. После всего, что произошло, Алекс уже не боялся брать девушку с собой на охоту. Когда-то она ненавидела маминого мужа, теперь же он стал её лучшим другом. Мама тоже изменилась. Казалось, она очень рада дочери. Всячески пыталась окружить её заботой, улыбалась, но за улыбкой прятала страх. Диана видела это, но не осуждала мать. Кто угодно станет бояться человека, который однажды приставил себе пистолет к виску, человека, который на 2 года был направлен в психиатрическую клинику. Диана шла по лесу вслед за Алексом, рядом бежал Дик. Она наблюдала эту картину уже год. Время как будто остановилось, совершенно ничего не менялось. Но девушка знала: это лишь затишье, пауза перед решающим прыжком. Годом ранее Частная психиатрическая клиника Милосердия, Юта, США. Белые стены этого заведения изрядно надоели. Даже сейчас, когда Диана сидела перед комиссией, которая должна была вынести вердикт, они её раздражали. Хотелось на волю, убежать от этой белезни. Сколько она прошла таких комиссий за последние 2 года? Девушка сбилась со счёта. И решение всегда было одинаковое: психически нездорова. Всё это время Диана винила себя в смерти троих человек и одной собаки. Она пыталась застрелиться, потому что не видела смысла жить. Она не помнила, как оказалась здесь. Её пичкали лекарствами, она лежала привязанная к кровати, смотрела на белый потолок и много думала. С ней часто разговаривал Питер Нотис, психиатр с отвратительной внешностью и, как ей казалось, с маниакальным желанием вылечить даже здорового человека. Он рассуждала о смысле жизни, о вере в Бога, но чаще всего он говорила о своей жизни. Каждому психиатру нужен психиатр. Это Диана усвоила, слушая, как сложно носить в себе истории других людей. А может, это было частью её лечения? Неважно. Диана не вслушивалась в слова Нотиса. Она мечтала о месте, представляла, как это будет. Слышала выстрелы и смотрела, как с кровью из этих людей вытекает жизнь. жизнь Джона Гриффина, который убил её сына, и Стефано Висконти, который сдал её в это отвратительное место и ни разу не пришёл к ней. Нет, видеть его она не хотела. Он очень легко избавился от неё и наверняка продолжал вести роскошный и опасный образ жизни, делая вид, что Диана в этой жизни никогда не присутствовала. Но он-то в её жизни был. Она это прекрасно помнила и жалела, что не хватило сил выстрелить в него возле обрыва. Она должна была сделать это. а потом лишить жизни себя. Она вновь и вновь прокручивала в голове картину расправы или уже на кровати, пока не осознала, чтобы отомстить, она должна вырваться из этой комнаты с белыми стенами. А значит, ей надо стать хитрее, показать, что лечение действует. Она попросила Библию и делала вид, что внимательно читает её, и даже выучила наизусть несколько отрывков. Диана теперь вникала в разглагольство Неотиса. У него не было ни детей, ни жены. Были только пациенты, которым он жаловался на жизнь и рассказывал, какие ошибки он совершил. Она стала беседовать с ним, но не о себе, а о том, что можно исправить нотису в себе. Увидев, что его слушают, психиатр оживлялся, а Диана понимала, что приближается к свободе, путь, который лежал через ложь и хитрость. Сейчас ей ничем нельзя было выдать раздражение белыми стенами и волнение перед людьми в белых халатах. Надо взять себя в руки и не наделать ошибок. говорить о жизни и обойти тему смерти. Обычно Диана заваливала прохождение комиссии, но на этой, пятой за последние полгода, её рассматривали как уже готовую к выпуску в жизнь. «Диана Оливер», — произнёс нотис и взял в руки её историю болезни. Папка была слишком толстой для двух лет. В ней было всё. Нежелание жить, уход в себя, постоянные разговоры об умершем сыне, о виновности её в убийствах и желании мстить обидчикам. Это уже пятая комиссия, на которой мы пытаемся понять, готова ли ты жить в обществе. Четыре последние беседы комиссии удовлетворили. Мы видим, что за время, проведённое в клинике, ты сильно изменилась и пересмотрела свои взгляды на очень многое в своей жизни. Скажи, Диана, ты всё ещё считаешь себя виновной в смерти сына? Нет, без колебаний ответила девушка. Но это было ложью. Раньше она кричала: "Да!" И её водили в палату. Сейчас в раньё стало спасением. Лео умер, и этого не изменить. Я хочу жить дальше. Для чего, Диана? вмешался другой доктор, поправляя очки, которые съехали на нос. Расскажи нам, какой ты видишь свою жизнь. Девушка сглотнула, понимая, что они не так глупы, как она думала. Но она полгода училась врать, глядя на белые стены своей палаты. Я хочу жить ради своей матери, твёрдо сказала она. Не хочу лишать её своего ребёнка, как однажды меня лишили моего. Я буду жить для неё. Доктора переглянулись. Казалось, ответ их устроил, но они ждали подходящего момента, чтобы задать самый сложный вопрос. Поступая к нам на лечение, ты утверждала, что убила троих человек и одну собаку. Ты всё ещё считаешь, что сделала это? Сколько Стефано Висконти заплатил, им, чтобы они стёрли из её памяти кровь и жестокость, а главное его имя. Верным будет только один ответ. Она должна солгать и сделать вид, что никогда ни в кого не стреляла. Не знала Стефано Висконти, не являлась членом Мортенара. Раньше Диана срывалась во время прохождения комиссии, кричала и доказывала, что она, как и Висконти, является убийцей. Она не повторит своей ошибки. Меня больше не волнует моя прежняя жизнь. «Я хочу начать с чистого листа». Я выкинула из головы то, что было. Меня не волнует смерть людей и уж тем более собаки. Она поочередно посмотрела в глаза каждому врачу. Говорила четко, без нервозности, а внутри все горело от ненависти к ним и к собственному прошлому. Ложь, ложь, ложь. Все строится на ней. Она поняла это давно. Все врут. И если хочешь отомстить, ложь станет спасением. Нам нравятся твои ответы, Диана, криво улыбнулся Нотис. Расскажи, что ты планируешь сделать, когда выйдешь отсюда? Отточить технику стрельбы, вернуться в Окснард, посмотреть в глаза человеку, который её предал, и приставить к его лбу пистолет. Или нет? Может, и нести хитрый меткий удар без насилия? Двух лет хватило, чтобы в мельчайших деталях представить их первую встречу. Думаю, поехать в Аризону к маме и заняться изучением языков. И хотелось бы устроиться работать на скорую. Кстати, я рассказывала вам, как одна старушка потеряла утюг в доме. Да, Диана, ты рассказывала. Девушка наигранно засмеялась. Она его утопила в ванной с водой, где было много пены. Хорошо, что выключенный из розетки. Ей крупно повезло. Ты любишь эту историю? Голос Ноти сопотеплел. Я люблю истории с счастливым концом. Надо играть и показывать своё желание жить счастливо, хотя этого уже никогда не будет. Но об этом им знать не обязательно. А что касается твоего сына? А вот этот вопрос вынудил Диану перестать улыбаться. В сердце бешено застучало. Но и тут необходимо одержать победу. Жизнь продолжается. К сожалению, люди ещё не придумали метод, чтобы можно было воскресить мёrtвого человека. У тебя ещё есть желание встретиться с Лео? Это желание у неё никогда не пропадёт. За 2 года, которые Диана провела в этом месте, дня не проходило, чтобы она не думала о Лео. Представляла их жизнь, если бы он остался жив. Но вы, этого не случится. И за это ответит Джон Грифин. Теперь ей терять нечего. Она его не боялась. Конечно, я увижу его, но после того, как проживу свою долгую и счастливую жизнь. Они хотели услышать именно это. Ни намёка на самоубийство. Но тут стоит отдать должное врачам и времени, проведённому в белых ненавистных стенах. Теперь хотелось жить особенно сильно. Её отвели в палату в ожидании вердикта. Сколько времени они будут принимать решение, она не знала, но была уверена, что наконец-то выйдет на свободу. Слегка взгрустнулась. Да, за два года она не привыкла к белым стенам и заточению, но она подружилась с прекрасным человеком — Сарой Киндельман, единственной подругой в этом забытом богом месте. Камилу и Франко сюда не пускали, она не видела никого из своей прежней жизни. Возможно, это входило в план лечения. А возможно, Стефано Висконти запер её здесь в одиночестве, чтобы отомстить. Но за что? Сейчас это уже не важно. Она разберётся с ним позже. Желание мстить переполняло её. Ему воздастся за то, что он сделал из неё подобие себя и жестоко втаптал в грязь. Уверена, через пару дней ты выйдешь отсюда. Сара хитро улыбнулась и откинула бледно-рыжие волосы назад. Они велись так сильно и упрямо, что с ними трудно было воевать, хотелось замотать в тугой узел и не распускать. Но Сара не делала этого, она не хотела заточить их в плен с помощью резинки для волос. Но тебе необходимо затаиться где-нибудь в глуши и желательно надолго. как пантера перед прыжком. Верно, кивнула Тайс, спокойно откинувшись на спинку кресла. С Сара оказалась здесь тоже не просто так. В Лос-Анджелесе она столкнулась с криминальным миром лицом к лицу. Её парень мелкий торговец кокаином. А сюда она попала благодаря своим родителям. Сара была не из бедной семьи. У родителей имелись деньги на оплату психиатрического лечения, которое поможет ей понять, что связь с тем парнем не самый лучший вариант в жизни. Именно благодаря Саре Диана узнала, что здесь лечат тех, кого скрывают от посторонних глаз. И пребывание в этой клинике стоит столько, что можно купить пару островков в океане. Бесспорно, за неё платил Стефана. Она не сомневалась в этом, ведь такие деньги есть только у него. А тот, кто платит, тот диктует свои правила. Поэтому к Ами не пускали к ней. Приходила только мама. Господи, Мать, которая после переезда в Аризону из-за мужества забыла о дочери, вдруг резко о ней вспомнила. Или ей напомнили. Оставалось догадываться. Но по договору, с которым ознакомил Диану доктор Нотис, она должна после выписки уехать в Аризону и в течение первого года свободы каждый месяц приезжать в клинику для беседы. Наверное, чтобы доказать, что она не думает о самоубийстве. Её вылечили, помогли понять, насколько ценна жизнь. Она не думала больше о своей смерти, но теперь она думала о смерти других. «Не забудь, Ди», — напомнила Сара, — «тот Стивенс». Диана кивнула и слегка улыбнулась. «Она не забудет, ведь именно этот человек ей вскоре понадобится для осуществления её плана». Через пару недель Диану выписали, это было волнующее событие. Два года, проведённые в заточении, лишили её самостоятельности. Сложно снова начинать жить. Но это просто необходимо сделать. Она вышла за бетонный забор, и мать тут же бросилась к ней. У клава автомобиля она увидела Алекса, того самого мужчину, к которому мать ушла от отца. Сейчас не хотелось об этом думать. И Диана вдохнула полной грудью воздух, который пах свободой, приближающий её к воплощению задуманного. Наши дни. Аризона, США. Диана сидела в машине Алекса и наблюдала за проносящимися за окном пейзажами. Она слышала, как на заднем сиденье поскуливает дик, у которого отняли добычу, и спросила: "Может, мы отдадим утку дику? И тогда он перестанет нам их приносить, а начнёт есть?" Алекс даже не взглянул на неё, внимательно наблюдая за дорогой. "Нельзя давать поблажку даже раз. Это станет для него обыденностью и перерастёт в наглость или в привычку". Согласна, кивнула девушка и уселась поудобнее. Ты очень меткая, Диана. Наша охота всегда заканчивается удачей. Вот теперь Алекс взглянул на неё, но затем снова отвернулся, продолжая следить за дорогой. Он прав. Её сердце было разбито, сердце разодрано в хлам. Она потеряла многое, но меткость осталась при ней. Удивительно, что Алекс разрешил Диане взять в руки ружьё. Мать была категорически против. Разразился скандал, но Алекс победил. Докажи дочери, что она здорова, иначе она будет чувствовать себя сумасшедшей всю жизнь. Просто поверь ей. После этих слов Диана иначе взглянула на Очима. А вскоре в чужом штате он и вовсе стал для неё самым близким. Нет, в разговорах они не касались её прошлой жизни, эта тема была запретной. Не посвящала Диана его и в свои планы. Но Алекс много для неё сделал. Он занимал её чем угодно, не оставляя времени на грусть и воспоминания. Диану мучили вопросы, которые она боялась задать. Как мать узнала, что дочь находится в психиатрической клинике? Что заставило её приехать и забрать Диану? Или кто? Хотя несложно догадаться. Тема убийства Лео и всего, что последовало за ним, они не касались. Молчала даже мама. Казалось, что жизнь началась заново. Чистый воздух, километры полей и уют сельской жизни помогли восстановиться и набраться сил. За год, проведённый здесь, Диана расслабилась. Можно было остаться в резоне навсегда, но как можно жить спокойно, когда душа требует мести и справедливости? Гриф не победил. Это не финальная точка. Только пауза в роковой игре. Автомобиль свернул на грунтовую дорогу и остановился у деревянного забора возле белого седана. Диана нахмурилась, пытаясь вспомнить, кому из соседей принадлежит эта машина. У меня для тебя сюрприз, Диана, улыбаясь, сказал Алекс. К тебе гости. Гости? Сердце гулко забилось в груди, заставляя кровь бежать быстрее. Кто это может быть? Думаю, ты будешь рада. Алекс вышел из машины, Диана последовала за ним и выпустила дика. Дверь дома открылась, и на пороге показалась Камилла. Она протянула к Диани руки, в её глазах стояли слёзы. Ди, господи, я так соскучилась по тебе.